не были более поражаемы этим ненавистным зрелищем Потом он собрал рыцари, говорил им ободрительные речи, и, обнадеживая, что помощь, обещанная Доном Гарсии и вскоре вознаградит все потери, понесенные ими. Произведя несколько рыцарей высшие звания, он занялся устройством строжайшей дисциплины и предписал беречь съестные припасы. Показывался народу, ободрял его, утешал, осушал слезы жен, мужья которых умерли при защите форта, и приказал праздновать день Иоанна Крестителя, как в мирное время. Вскоре изуродованные тела рыцарей, брошенные в море, были прибиты к подошве стен замка. При этом зрелище все были объяты ужасом. Но жан -де валет сошедший сам на берег, наблюдал за тем, чтобы останки этих героев были приняты с почтением и похоронены со всеми воинскими почестями. После чего, обратясь к толпе, дал ей понять, что такова будет участь всех, которые дадут себя взять в плен турками. 29 июня подкрепление, состоявшее из 600 человек, в числе которых находилось 47 рыцарей, счастливо вышел на остров Мальту и 5 июля в темную ночь проникло в крепость. Это подкрепление так долго ожидаемое, и беспрестанно требуемая гроссмейстром придала еще более веса словам его. Между тем турки деятельно подступали к городу, и скоро пушки их загремели со всех сторон против стен. Одна батарея, поставленная на высотах Святой Маргариты и Бормолы, громила южную стену, другая на полуострове Спасителя — северную, третья на востоке разрушала один из боков форта Святого Михаила, а четвертый из форта Сан-Тельма поражала кронверки Святого Михаила. Со своей стороны жан валет не щадил ничего для приведения в оборонительное положение всех угрожаемых пунктов. 8 июля Гасан-Паша, король Алжирский, явился перед Мальтой с 28 кораблями. С ним было 2500 солдат которые сами величали себя непобедимыми. Это был цвет храбрецов между пиратами. При виде форта Сент-Эльма они не побоялись сказать, что если бы участвовали в осаде его, то кончили бы ее гораздо скорее. Уже со всех сторон открывались бреши, и некоторые были так широкие, что через них мог проезжать всадник. Казалось, что единственное затруднение осаждающих стояло в выборе В самом деле они колебались, где произвести главный приступ, когда голос Гасана Паши решил все сомнения. В совете, в котором главные предводители рассуждали о средствах к нападению, алжирский король посоветовал напасть прежде всего на полуостров Святого Михаила с двух крайних выступов, вдруг, чтобы произвести в умах защитников его недоумение и разделить силы их. Раз, овладев полуостровом святого Михаила, они становились обладателями порта и шли от успеха к успеху. Мнение Гассана превозмогло. Мустафа-Паша объявил, что предоставляет алжирскому королю всю честь и все хлопоты штурма, и что он может выбрать из всей армии самых воинственных людей, чтобы соединить их с своими солдатами. Все в лагере приготовлялось для этой двойной и страшной атаки. Так как оконечность полуострова Святого Михаила доступна только с моря, то собрали множество судов разной величины вдоль побережья Сент-Эльма, и артиллерия, поставленная здесь, беспрестанно обстреливала угловое укрепление Кронверка и Бон, цепь, защищающая вход в гавань порта. Но успех был незначителен, потому что ядра били сверху вниз. Угадав намерение неприятеля, Жан-де-Левалет принял самые благоразумные и сильные меры. Тридцать тысяч гранат, смоляные круги, столь гибельные при штурмах, камни, мечи, пики были расположены на всех валах в пунктах атаки. Храбрые защитники Сент-Эльма, уцелевшие после осады, были возвращены теперь в опасности, которые научились презирать. Рыцари и солдаты спали в полном вооружении, на стенах готовые каждый минуту к битве. 15 июля по сигналу, поданному пушечным выстрелом, неприятельский флот обогнул оконечность полуострова, за которой скрывался, и пошел к угловому укреплению святого Михаила. 80 барок и лодок, и несколько галер, защищаемых мешками с хлопчатую бумагой и шерстью,